Глава четвертая. Ярослав и Михаил подходят к нашему столу и здороваются. Поочередно пожимают руку Сергею, удивляются неожиданной встрече. Они почти на 10 лет его моложе, ведут себя соответствующе, нагло и раскованно, будто кто-то вообще ждал их появления. Наши с яром глаза встречаются, меня пробивает током, На секунду я будто переношусь в прошлое. Раньше он смотрел на меня хмуро и строго, когда был чем-то недоволен. Например, когда я щеголяла без безгалтера или отдыхала в клубе с подругами. Поводы были. Наша совместная жизнь не всегда казалась безоблачной. Это я потом уже на трезвую голову оценила. В 19 же летала в облаках, И наивно мечтала, что однажды, вот-вот, рано или поздно, меня полюбят. Я дергиваю себя, потому что давно не являюсь парой Ярославу. У него теперь родмила. Вот пусть она чего-то и стыдится. У меня есть полное право находиться в ресторане с тем, с кем я посчитаю нужным. Миша задает Сергею какой-то вопрос по поводу автомобиля. Слово за слово и их не остановить. Я раздражен от сока и языком. Я оглядываю переполненный зал в надежде, что парни с минуты на минуту уйдут, и мы продолжим с реабилитологом нашу дружескую встречу. Слушайте, а может вместе посидим? предлагает Миша, задорно подмигнув и заставив меня раскрыть рот от удивления. Если вы, конечно же, не возражаете. Я нервно жду реакции от Сергея. Искренне надеюсь, что он ставит свое главное слово против, но этого не происходит. Яры и Миша садятся за один стол с нами и просят официантку перенести сюда еду. Воздух трещит, накаляется. Мне становится душно, несмотря на работающий в полную силу кондиционер. «Абсурд какой-то!» К еде я больше не притрагиваюсь. Рассматриваю что угодно. Декор ресторана, симпатичную девчонку с татуировками по всему телу, увлечённого бармена и собственный маникюр. Только бы не задерживаться взглядом на Жарове. Но должна отметить, что он прекрасно выглядит. Та самая прическа, густые, чуть волнистые волосы. Тот же стиль в одежде, Гладко выбритое лицо. Белоснежная рубашка прекрасно оттеняет смуглую кожу. Возможно, Яр недавно вернулся из отпуска. Боже, все это я успела отметить за считанные секунды. Разговор мужчин мне не нравится. Сразу же. Михаил и Ярослав откровенно троллят Сергея. А тот либо слишком хорошо воспитан, либо вовсе не замечает этого. Мне его безумно жалко. Хочется вмешаться, защитить, отправить нахалов туда, откуда пришли. От нечего делать, открываю телефон и переписываюсь с бабулей Жекой. Вечер проходит отлично. Приятная компания, задушевные разговоры. Мне так не хватало этого в чужой стране. С новыми людьми – В новой обстановке. В родном городе я чувствую себя как рыба в воде. «Тебе заказать десерт?» спрашивает Сергей, слегка склонив надо мной голову. Я отвлекаюсь от переписки и поднимаю взгляд на Яра. Он сверлит меня своими темными глубокими глазами. Кожа пылает на тех участках, по которым он проходится. Губы, шея, плечи. Вспышками накатывают воспоминания, которые в Канаде притупились и забылись. Сейчас же они открываются с новой и более будоражащей стороны. «Нет, не хочу. Спасибо», – отвечаю реабилитологу. «Тебе скучно?» – интересуется он тоном тише. «Просто я у Михи машину купить хочу». «Все в порядке, не волнуйся», – качаю головой. «Общайся! Я пока проветрюсь!» Миша старательно привлекает внимание Сергея и подкидывает ему очередную шутку, громко смеясь самого себя. Яр, молчавший до недавнего времени, подхватывает разговор. Громкий хохот, напряжение на максимум. «Клоуны! Какие же они клоуны, боже!» Забрав сумочку, я встаю с дивана и под взгляды мужчин ухожу в сторону веранды. Едва оказываюсь на улице, как чувствую какое-то невероятное облегчение, будто гора с плеч. Я опираюсь руками о перила, смотрю на спокойное море и полную луну. Как же здесь хорошо, мамочки! И как же сильно я мечтала о возвращении! Ни о чем не жалела, нет. Ни на секунду, ни о разбитом в дребезги сердце, ни о несбывшихся мечтах. Результатом поездки в Канаду стала моя финансовая независимость. Есть победы, результат. Услышав за спиной шаги, я интуитивно знаю, что это яр. Вытягиваю струной, рвано дышу. Он останавливается совсем близко, настолько что я могу уловить аромат его приятного терпкого парфюма. Продолжая рассматривать волны, я мысленно хлещу себя по щекам. Ничего страшного не происходит. Я знала, что рано или поздно встречу Жарова и была к этому готова. Даже репетировала у зеркала, что скажу и как буду себя вести. В моем представлении все было куда проще и однозначнее. Но стоило Яру на самом деле появиться, как из головы выветрили зазубренные фразы. Но «Ну, привет!» – произносит Жаров, упираясь локтями в перила и созерцая луну на горизонте. «Здоровались уже!» «Давно прилетела!» – невозмутимо интересуется Яр. «Второй день!» «До твоего появления город заливало проливными дождями!» Внешне мне удается держать лицо, но то, что творится внутри, не подается никакому адекватному описанию. Меня то в жар, то в холод бросает. Сердце трепыхается, дышать забываю. Невинный разговор, а столько эмоций. Мы квиты, квиты. Влад рассчитался с Яром за мою реабилитацию. Я ничего ему не должна, а он мне». Он сделал свой выбор, стёр меня из своей жизни. «Зачем вы к нам подселись?» Нервно спрашиваю Жарова. «Это какой-то прикол? Издёвка?» «Да брось! Отлично же сидим!» Усмехается Яр. «Вы троллите Сергея, мне не нравится!» «Свидание не удалось?» Ярослав поворачивает голову и рассматривает мой профиль. Бесстыдно скользит ниже и останавливается на груди. Я вновь без бюстгальтера. Да, годы прошли, но мои предпочтения не изменились. Ткань плотная, не просвечивающаяся. Все более чем скромно. «Давай отвезу тебя домой», – предлагает Яр, резко мотаю головой. «Поехали, Сонь!» «Он скучный, ну! Где ты остановилась?» «Перестань!» – повышаю голос. «Я уеду с тем, с кем сюда приехала. Если бы не твой категоричный отказ, то меня бы здесь и вовсе не было». «Какой отказ?» – удивленно спрашивает Жаров. «Я звонила тебе в офис. Хотела поговорить по поводу Влада. Ты отказался встречаться со мной». Поэтому я согласилась увидеться с Сергеем. Зачем в таком случае нужно было подсаживаться за наш столик и все портить? Мне никто ничего не передавал, заверяет меня Яр. Я бы не стала отказываться от встречи с тобой. Волоски на коже стою дыбом. Сердце учащает удары. Я выпрямляю спину и немного успокаиваюсь. Верю почему-то. Я часто старалась верить Яру, даже когда враги твердили обратное и пытались убедить меня в его плохих поступках. Значит, произошла путаница, пожимая плечами. В любом случае, это ничего не меняет. «Могла бы набрать мой номер? Или удалила?» «Не удалила. Ты попросил не звонить тебе больше. Молодец, послушная девочка!» Щеки вспыхивают, я хочу ответить колкостью в его адрес, но на веранду выходит Сергей и прищуривается, глядя на нас Яром. Он прекрасно знал, что мы были в браке, потом развелись. Обо всех подробностях, конечно же, не в курсе. «Домой?» – спрашивает реабилитолог. «Я согласно киваю и больше не смотрю на Жарова». На негнущихся ногах направляюсь на выход. Плечо о плечо Сергеем. Я остается стоять на веранде. В гостиницу мы едем молча. Разговаривать после испорченного вечера почему-то не получается. Нет, мы пытаемся, но с прежней легкостью не выходит. Я почему-то отчаянно мечтаю поскорее попасть в номер, чтобы побыть наедине с собой. Сергей открывает дверь автомобиля и помогает мне выйти. Мы будем часто видеться в реабилитационном центре. Курс массажа составляет 10 дней. Да и со статьей я обещал ему помочь, предоставить фотки и дать интервью. Возможно, в другой раз, при других обстоятельствах, все будет куда круче. Извини, если что не так произносит напоследок Сергей. «Оказавшись в номере, я снимаю облегающее платье и переодеваюсь в удобную пижаму. Достаю телефон, подрагивающими пальцами набираю бабулю по видеосвязи. У нас 10 вечера, в Торонто 3 часа дня. Бабушка рассказывает, что все в порядке. Мне не стоило так сильно волноваться и каждый час писать сообщение». Покажи мне ее, прошу нетерпеливо. Умираю, как сильно хочу увидеть. Она наводит камеру на мое кореглазое счастье, сердце наполняется нежностью и необъятной любовью. Я выдыхаю, расслабляюсь. У них и правда все хорошо».